Кокс, Блимс и Додиков прошли мимо и пропали за зарослями боярышника. Катя, осознав, что неизвестно зачем продолжает припадать к земле, выпрямилась, отряхнула коленки, посмотрела им вслед и снова полезла в кусты. Она понятия не имела, как именно следует искать в кустах человеческое тело. Нет, нет, не тело, он жив, конечно же, А как же иначе? Кусты расступились, и она оказалась прямо под стенкой дощатого лодочного сарая. Впереди метров в 20 был гребной канал. Мерно ходили камыши, которые шевелил ветер, и вода блеснула ей в глаза нестерпимым блеском. Откуда-то взялось солнце и теперь прыгало по воде, разбрызгивая блики. Приставив ладонь козырьком к глазам, Катя внимательнейшим образом осмотрела канал, вздохнула и оглянулась. Чаща у неё за спиной показалась ей совершенно непролазной. И ох, как не хотелось лезть туда опять, от солнечного света, блеска воды и синего осеннего простора. Она решительно шагнула обратно, наступила на что-то мягкое, охнула и остановилась. Это мягкое оказалась человеческой рукой. Катя Мухина, которая полетела искать избитого Глеба Петровича, брошенного на Крестовском острове, лазавшая по кустам, прятавшаяся от каких-то случайных мальчишек, оказалась совершенно не готова к тому, что она его найдёт. Она так испугалась, что вскрикнула, уронила автомобильную аптечку и бутылку и бросилась в другую сторону, к воде, к простору и солнцу. Бросилась и тут же остановилась. Бежать нельзя. Нужно быть хоть чуточку мужественной. Нужно довести дело до конца. Если он умер, она должна хотя бы это знать. И к отцу вернулась. Человек лежал на животе. Рука, на которую наступила Катя, была неестественно вывернута грязной ладонью вверх. Глеб Петрович осторожно позвал Катя и наклонилась, рассматривая бледную и даже какую-то зеленоватую щеку. Это вы? Ничего нельзя было придумать глупее этого вопроса. И стало абсолютно понятно, что он её не слышит. И тогда Катя присела и потрясла его за плечо. Глеб Петрович. Голова сдвинулась, как неживая. Из-за воротником белоснежной, но просто сияющей березной рубашки Катя увидела какую-то труху, листья и деловитого муравья, который полз по коже. Катю затошнило. Глеб! Она с трудом перевернула его. Тело тяжело перевалилось на спину, придавив руку, которая оказалась была чьей-то чужой рукой, не принадлежавшей этому телу. Господи, что мне делать? Вы живы или нет, Глеб Петрович? И этот пробежавший по шее деловитый муравей не давал ей покоя. Пульс. Где его щупают этот чёртов пульс? В сериалах они это делают очень ловко на шее в одну секунду, понимая, жив человек или нет. Катя Мухина, привозмогая себя, протянула руку, дотронулась до шеи и тут же одёрнула ладонь. Дура, шёпотом сказала она себе. Ты дура, дура и слабачка. Ну, давай сейчас же Она снова потянулась, и кожа показалась ей холодной, влажной, совершенно лягушачьей. Никакого пульса там не было, по крайней мере, Кати не знала, как его найти.